Глава сороковая. Последние слова. Последние слова царя потонули в радостном гудеже и яростном пыхтении. Видавший виды коломенский паровозик четырех парка втаскивал на соседний путь коротенький состав в три вагона. Быстро проскользнувшие окна первого класса, не позволили рассмотреть лица пассажиров, внимательно разглядывающих поезд Российской империи номер один. Лязгнув с цепками и натужно пропищав тормозами, Состав застыл в полусотни шагов от царского вагона. Появившийся на подножке плотный мужчина с короткой аккуратной бородой, зачесными назад жесткими седыми волосами, жадно вдохнул мартовский воздух, небрежно нахлобучил караколевую шапку и бросил властным голосом через плечо кому-то, скрытому в глубине тамбура. Сидеть тихо, не высовываться, ждать! Он медленно спустился на перрон и, прихрамывая, направился к ожидавшему его офицеру. Следом за первым пассажиром в дверном проеме появился еще один персонаж, карикатурно напоминавший первого. Сухощавый, лопоухий, с глазами на выкоте и нелепыми топорщащимися усами, будто сделанными из пакли и торопливо приклеенными к лицу. Он бодро спрыгнул на перрон, поскользнулся, схватился за поручни, засучил ногами по снегу, Через несколько секунд борьбы с земным притяжением восстановил равновесие и в припрыжку пустился вслед за своим попутчиком. «Господин Гучков? Господин Шульгин?» — вежливо осведомился флигель-адъютант. «Следуйте за мной, государь примет вас немедленно!» Переглянувшись, домские активисты послушно потопали вслед за величаво плывущим офицером, поражаясь отсутствию на перроне привычной в таких случаях суеты. Одинокие часовые у вагонов, пара фигур в голове состава и все. «Запустение и тлен», — пробормотал Гучков, оглядывая темные, безжизненные окна царского поезда. Ему, личному врагу императора и императрицы принадлежала инициатива этой неожиданной поездки. Ненавистник всех Романовых, Александр Иванович точно так же не любил массовые сборища и народные волнения. Его богатый опыт участия в политике, берущий начало с англо войны, настаивал на интригах и комбинациях в тиши кабинетов, а не на площадях. Увиденное на улицах Петрограда и в залах Таврического дворца наполнило Гучкова мрачными предчувствиями. Придя на совещание Временного комитета Думы, он застал растерянную толпу депутатов, таких смелых на трибуне, любящих порассуждать о чаяниях простого народа и похвалиться близостью к нему. После встречи и общения с реальными рабочими и солдатами Все эти высоколобы умники превратились в скопище мышей, ищущих под каким бы веником затихариться. Александр Иванович народа не боялся. Ночью, пока Родзянка коротал время в подвале среди старой мебели, Гучков вел переговоры между Думским и Исполнительным комитетом Петроградского совета относительно формирования правительства и опубликования совместного призыва к революционным массам. Детально разглядел кукиш, продемонстрированный грубияном Сталином в ответ на все предложения о сотрудничестве. Твердо решил ехать в Псков, вынудить царя, передать власть его партии и решить вопрос с командующим Северным фронтом о формировании правительства. Полдня заняли консультации с британцами. В 1900 году, воюя заборов Гучков был ранен и загремел в плен, попав в объятия высокопрофессиональной английской разведки Альфреда Милнера. С тех пор он настойчиво продвигал интересы Туманного Альбиона в стенах Государственной Думы и в околополитических столичных салонах. Британцы предложение Гучкова приняли, но только в общих чертах. Неожиданно настояли на назначении премьер-министром князя Львова, лидера конкурирующего Зимгора. Вручили проект манифеста об отречении и второй экземпляр с готовой, поддельной, но качественно выполненной царской подписью. Придали два десятка хмурых поволчьи глядящих прибалтов, из которых по-русски говорили только командир и его ординарец. Предложили самодержцам не церемониться, вплоть до ликвидации на месте. Время начало обратный отчет. Действовать приходилось быстро и жестко. Из множества нестандартных Оставили два варианта действий. В случае согласия императора на отречение от престола, он после подписания манифеста должен быть доставлен в царское село и там официально подтвердить свое решение. Если же император отказывается, то отречение должно все равно состояться путем объявления заранее подготовленного фальшивого манифеста. Таким образом, Россия будет поставлена перед свершившимся фактом. Описание вариантов действий Гучкова и Шульгина при отречении Николая II из книги воспоминаний «Последний очевидец». Во втором случае, жизнью Николая II предполагалось пренебречь как несущественный. Навязали в попутчике Шульгина, в котором Гучков сразу же заподозрил соглядатая. На Варшавском вокзале в Петрограде в готовности стоял поезд. На тот случай, если Родзянка решит поехать к императору, но воспользовались им и пустились в путь два домских делегата. На Гучкова в эти часы молились многие. Его передвижения отслеживали по минутам, передавая информацию из рук в руки, как горячую картофелину. Все надеялись, что решительно Александр Иванович победно завершит затянувшийся водовиль с отречением, сформирует правительство, способное успокоить массы и выполнит, наконец, взятые на себя обязательства прикрыть тлеющие хвосты коррумпированных чиновников и генералов, не забыв про интересы наших западных партнеров. В 16 часов 30 минут 2 марта генерал Данилов телеграммой сообщил генералу Алексееву. Около 19 часов сегодня Его Величество примет члена Государственного совета Гучкова и члена Государственной думы Шульгина, выехавших экстренным поездом из Петрограда. В 17 часов 43 минуты генерал Климбовский направил генералу Эбелову телеграмму, в которой сообщал «Государь-император находится в Пскове» куда выехали к нему экстренным поездом из Петрограда уполномоченные Государственной Думы Гучков и Шульгин. Это все можно объявить в печати. В 18 часов 18 минут генерал Янушкевич отторобанил в Петроград, что для встречи дорогих гостей все готово. Поезд был задержан в Луге, где пришлось вести переговоры с местным революционным комитетом. Замучились, перенервничали и опоздали почти на два часа. Им не дали оправиться от нелегкого пути. Повели прямо к царю. Однако уже в приемный Гучков понял, что планы меняются. Растерянный русский ожидал их у стола флигель-адъютанты и без всяких политессов быстро сунул Гучкову телеграфный бланк, будто тот сжег генералу пальца. Вот, только что подписал в трех экземплярах. Просил до ужина не беспокоить. Гучков перевел дух все же вести переговоры с самодержцем, пусть и при поддержке заговорщиков, уговаривать его совершить политическое самоубийство — удовольствие сомнительное. Он поклонился, спрятал в карман драгоценную бумагу и вернулся в свой вагон, забыв про хромоту и шагая так быстро, что ведомому Шульгину пришлось бежать трусцой. Предупредительный железнодорожник с офицерской выправкой уведомил думцев, что колею надо освободить для воинского эшелона, «Их состав будет перемещен на полчаса в тупичок». Рассеянно кивнув, Гучков залез в вагон, посмотрел на проползающий мимо перрон, присел к дорожному столику, не снимая верхней одежды, и погрузился в чтение. «Что за...» — скричал он почти одновременно с Шульгиным, прочитав условия отречения. Гучков вскочил и начал нервно вышагивать по тесному купе. Шульгин еще и еще раз перечитывал манифест сились понять, каким образом можно нивелировать последствия такого оригинального царского решения. «Всем через полчаса быть готовыми», громко скомандовал Гучков штурмовикам в коридор. «Все, Василий Витальевич, светские беседы кончились, теперь заговорит оружие». Все наступило гораздо раньше, буквально через несколько секунд, Казалось, прямо в буксах, осмотренных внимательным железнодорожником с офицерской выправкой, начался быстротекущий физико-химический процесс со значительным выделением энергии в небольшом объеме за короткий промежуток времени. Щебенка, выбитая с насыпи, картичью вжикнула в разные стороны. Вагон подпрыгнул на рельсах, как косуля, застигнутая врасплох на водопое, сгорбился в воздухе, согнувшись пополам, рухнул обратно на грешную землю, ломаясь сам и ломая всех, находившихся в нем. Провозик, на секунду встав на дыбы, как ретивый конь, с размаху грохнулся обратно на рельсы, ткнулся рылом в приземлившиеся обломки, навалился на них всем своим стальным туловищем, размазывая по шпалам и насыпи то, что секунду назад было вагоном первого класса, пронзительно завопил, истекая паром. От разбитых керосинок слабо пыхнул огонь и пошел заниматься, прогуливаясь по горючим обломкам. «Главное — поставить себе цель, чтобы было на что издалека любоваться», глядя с ближайшего пригорка на железнодорожный апокалипсис, задумчиво произнес Распутин. Ларион Михайлович, а вы со взрывчаткой, кажется, переборщили». «В самый раз, Григорий Ефимович», — зло прищурился сапер, меняя холодную железнодорожную фуражку на привычную теплую папаху. «Меньше нельзя, скорость никакая, отделались бы легким испугом демоны». «Ладно, оставим Кесарю Кесарева. Пора. Нас заждались в Петрограде. Знать не знал, что отсюда до столицы можно добраться по лесозаготовительному узкоколейкам. Век живи, век учись. Уважайте Сеннаку. «Хороший философ», — коротко ответил Ставский. «Что, закручинились мой капитан?» «Да денег жалко, так взять и подарить. Нет, чтобы на хорошее дело пустить. Фильм снять добрый, чтобы душа пела, а не эти ужасы, что наша студия выпускает» ищите во всем положительный ларион михайлович распутин приобнял штаб с капитана за плечи и что ж хорошего выбросить миллион на ветер если у вас нет денег то разлука с родиной вам не грозит логично тонущая в коротком мартовском вечере железнодорожная станция стряхнула из себя сон разноголосо загомонила осветившейся огнями переносных фонарей Замелькали серые офицерские шинели и черные куртки железнодорожников Панические вопли гражданских штафирок причудливо сплелись с короткими отрывистыми военными командами. Вокруг царского вагона, в подобии каре, сбились, ощетинились штыками конвойца. Штабные суслики бестолково толкались по перрону и станционным постройкам, хрустели битым стеклом, выкрикивали бестолковые распоряжения и фонтанировали версиями одна глупее другой. Немцы прорвали фронт. Мятежники захватили шестидюймовки. В тендере прятали взрывчатку, детонировала. Русский, как и положено командующему фронтом, пришел в себя первым. Не тратя времени на наведение порядка и выяснение причиненного ущерба бывшему самодержцу, он опрометью бросился к станции, птицей влетел в комнату связистов. «Петроград! Родзянка, срочно!» «Здравствуйте, Николай Владимирович!» — встал со стола скромно сидящий в уголке помещения Батюшин. «Добрый вечер, Николай Степанович!» Коротко кивнул контрразведчику Русский. «Хотя какой он к черту добрый, видите, что творится? Простите, дела!» «Да-да, конечно», — Понимающе ответил Батюшин, чинно садясь обратно. «Надеюсь, не выгоните вон, хотя у нас здесь тоже почти улица», — кивнул он на высаженное взрывной волной окно, торопливо закрытое чьей-то шинелью. Русский пожал плечами, всем своим видом выражая непонимание, что тут делать столичному гостю, Хотел что-то сказать, но телеграф затрахтел, плюясь бумажной лентой. Дежурный связист доложил родзянку аппарата, и генерал сосредоточился на разговоре, забыв о контрразведчике. «Михаил Владимирович, беда», — диктовал русский связисту. «По неизвестной причине взлетел на воздух поезд с Гучковым и Шульгиным. Скорее всего, оба погибли. Солдаты разбирают обломки, но надежды мало. Куда-то пропал посланный вами американец». Подозреваю, что он тоже находился в вагоне с думскими представителями. У Гучкова на руках остался документ чрезвычайной важности. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Но у меня сохранился дубликат. С кем мне его передать в Петроград?» На несколько минут в комнате связи воцарилась тишина, прерываемая лишь монотонным жужжанием аппарата Хьюза и заполошенными паническими криками за окнами. Наконец, печатное устройство застучало, поползла неспешная телеграфная лента. Русский выхватил ее, не дождавшись окончания приема передачи, бегло пробежался по тексту. Побледнел, рванул воротник мундира так, что в сторону отлетел крючок, жалобно звякнув. «Никакого американца я к вам не посылал», — прочитал Батюшин конец сообщения через плечо русского, незаметно подойдя со спины. «Николай Владимирович, что за американец? Простите за профессиональное любопытство». «Нет». Не отрывая глаз от телеграфной ленты, словно желая найти между строк совсем другие слова, пробормотал русский. Он был так убедителен. И пароль. «Какой пароль?» Живо поинтересовался Батюшин. «Простите, Николай Владимирович, вы меня интригуете». «Да какого черта?» Пришел в себя русский и метнул из подлобьем молнии в сторону надоедливого контрразведчика. «Ваше какое дело, сударь?» «Э, не скажите», — медовым голосом возразил Батюшин. «Если мы говорим о человеке, вручившем вам взятку в размере миллиона рублей за всемерное содействие иностранным разведочным службам в деле сокрушения Отечества, это как раз самое, что ни на есть мое дело». «Что вы себе позволяете?» «Да я вас в порошок!» Дернувшиеся руки генерала вдруг завязли в железной хватке вцепившихся в него сзади рослых, плечистых агентов штатском а в комнате связистов вдруг стало непривычно тесно от нахлынувшего народа. «Изъяли саквояжик. поинтересовался Батюшин вошедшего помощника. «Все в порядке? С соблюдением всех процессуальных норм, надеюсь?» На стол перед русским молча водрузили до боли знакомую дорожную сумку. «Ну-с», продолжил контрразведчик, обращаясь к генералу. «Ваши вещички. Можете не отвечать, не обязательно». «Сейчас проверим отпечатки пальцев на ручке, сравним с вашими и все выясним». «Не надо», — хрипло бросил русский, оглядываясь, куда бы присесть. Батюшин подал знак глазами. За спиной у командующего Северным фронтом скрипнул стул. «Присядьте, Николай Владимирович», — участливо произнес контрразведчик. «Переведите дух, соберитесь с мыслями и рассказывайте подробно. Только ради всех святых постарайтесь, чтобы изложенные вами факты — не расходились со сведениями, полученными мной от шведского банкира Улафа Ашберга, директора Американской Федеральной Резервной Системы Вильяма Бойстомпсона Томпсона и одного словоохотливого французского капитана Дальберга, имеющих честь знать вас лично. «Ваши английские друзья далеко, а я совсем рядом, поэтому давайте не спеша, помолясь, приступим». Джордж Лэнсбери, внимательно слушая своих агентов, торопливо наносил контрольные точки на карту города. Со времени первого доклада их количество возросло до сотни. Места, где аккуратно фиксировались происшествия, не укладывающиеся в первоначальные планы государственного переворота, украшались схемой передвижения лиц, подозреваемых в нарушении повестки дня, с таким трудом подготовленной и реализуемой. Неделя кропотливой работы, круглосуточных наблюдений и полуночных бдений понемногу давали свои плоды. Стрелки и извилистые линии сходились на одной неприметной усадьбе на берегу Средней Невки на Елагином острове. «Теперь мы знаем, где у медведя Лёшка», — Удовлетворенно улыбнулся Резидент-Сити. «Снимайте наших людей со всех постов, собирайте кого сможете. Сезон охоты на Косолапова объявляю открытым. А как же Сталин?» «Это уже не наша забота», — лениво отмахнулся Лэнсбери. «Со дня на день из Нью-Йорка прибывает шустрый малый Лейба Бронштейн, известный в России как Лев Троцкий. Он возьмет на себя партию большевиков и образцово-показательно поставит ее в наше стоило. А моя задача — убрать досадные и непонятные препятствия, цепляющиеся потными варварскими ручонками за эту восточную диспотию, несправедливо разлегшуюся на природных богатствах принадлежащих по праву сильного настоящим хозяевам этой планеты, англосаксам.